Глава 57. Дэш. 2.18. еще пять часов и 42 минуты до конца ночи вне закона. «Как ты и говорил, центральный вокзал». Дэш улыбнулся и задумался. и все всё-таки я был прав. Вокзал открыт круглосуточно. Там сейчас полно людей, не только охотников, но и приезжих, и полиции тоже поблизости». Когда точка на карте неожиданно направилась в сторону триумфальной колонны, он был почти уверен, что разгадал их замысел. К счастью, он послушался своего инстинкта и поэтому снова выиграл у преследуемых три минуты на машине. «Что это было за дерьмо только что?» — спросил он Николая. Мотивация. «Я не про эту ложь в конце. Я устал. Давайте закончим игру» а по фигню в самом начале а-ля Джул исчезла. Николай пожал плечами и открыл на своем телефоне ссылку на взломанную ТВ-камеру в реанимационной палате. Дэш не слабо удивился. Кровать действительно пустовала. Мониторы все еще мигали, но показывали нулевую линию. Дочь Беньямина Рюмана больше не была подключена к аппаратам, она исчезла. — Куда она делась, черт побери? — растерянно спросил Дэш когда они вместе вошли в Макдональдс на центральном вокзале. Николай беспомощно выпятил нижнюю губу. «Откуда мне знать, дружище? Я не имею к этому никакого отношения».